Глава 25 Смерть психолога После этих событий Эблингу Мису оставалось жить всего две недели. За эти две недели Байта виделась с ним три раза Первый раз ночью того дня, когда к ним приходил полковник Притчер, второй через неделю, и последний раз. Еще через неделю в день его смерти Итак, в первый раз она пришла к миссу ночью После визита Притчера Перед этим супружеская пара вела спор Они торговались как на ярмарке Только ярмарка была невеселая Торн, давай скажем Эблингу Предложила Байта Думаешь, он может нам помочь? Буркнул Торан Нас только двое «Нужно поделиться тем грузом, который свалился на нас. Может быть, он правда сможет помочь?» Торан задумчиво проговорил. Он так изменился, отощал кожи до кости. Легкий, как перышко, как былинка. Порой мне кажется, что он уже никогда и ничем не сможет нам помочь. «Перестань!» — крикнула Байта, и голос у нее едва не сорвался. «Тори, перестань! Когда ты говоришь так, мне кажется, что, мол, уже заполучил нас. Давай скажем Эблингу, Тори, сейчас!» Эблинг-мисс оторвал голову от длинного заваленного бумагами и фильмокопиями стола и подслеповато уставился на них. Его редеющие волосы спутались, губы двигались с трудом. А? «Ага, спросил он, — «кому я нужен?» Байта встала на колени. «Мы разбудили вас. Нам уйти?» «Уйти? Кто вы?» «Байта, это ты. Нет, нет, останься. А что, стульев разве нет? Вроде бы были, я видел». Он рассеянно махнул рукой. Торон подкатил два стула. Байта села и взяла психолога за руку. Рука его была вялая, ослабевшая. «Можно поговорить с вами, доктор?» Чуть ли не впервые она обратилась к нему, назвав его ученую степень. «Что-то стряслось!» В отсутствующем взгляде старого ученого вспыхнула слабая искорка оживления. Обвисшие щеки тронул легкий румянец. «Что Светлый. случилось?» «Здесь был капитан Притчер», — ответила Байта. «Тори, давай я буду говорить, ладно?» «Вы помните капитана Притчера, доктор?» «Да, да, высокий такой демократ». «Да, он. Он разгадал тайну мутации Мула. Он был здесь, доктор, и рассказал нам все». «В этом нет ничего удивительного и нового. Мутация Мула известна мне». Он удивленно воскликнул. «А разве я не говорил вам? Неужели я забыл вам сказать?» «Что вы забыли нам сказать?» — резко спросил Торн. «Ну, конечно!» А тайне мутации Мула!» «Он управляет эмоциями, эмоциональный контроль. И я не говорил вам, как же я мог забыть, почему я забыл!» Он закусил губой и задумался. Молчал он довольно долго, потом заговорил снова. В голос его возвращалась жизнь, глаза широко раскрылись — Как будто разболтанная колесница его мыслей наконец въехала в единственно верную колею. Но говорил он как во сне, не глядя на своих собеседников. На самом деле, все очень просто. Для этого даже не нужны специальные знания. Психоисторическая математика, конечно... Значительно облегчает задачу Достаточно было решить уравнение третьего порядка Но это ладно Это можно описать простыми словами Грубо, приблизительно Но все будет понятно Что, кстати, не так уж часто встречается При описании психоисторических феноменов Спросить себя Что может нарушить Тщательно продуманную Гэри Селденом Схему исторического развития А? Он переводил взгляд с байты на Торона, Все больше и больше оживляясь Каковы были первоначальные допущения в теории сэлдена? Во-первых, они заключались в том, что Никаких фундаментальных изменений в человеческом сообществе В течение ближайшего тысячелетия не произойдет Например, представьте себе, что произошли бы Радикальные изменения в галактической технологии Типа открытия принципиально нового источника энергии Или коренной модификации электронной нейробиологии Социальные изменения, последовавшие за этим Сделали бы основополагающие уравнения Сэлдона Бессмысленными Но этого не произошло Или... «Представьте себе, что где-то за пределами Академии было разработано новое оружие, способное противостоять всей мощи вооруженной Академии. Это также могло бы вызвать серьезное отклонение в схеме, хотя и с меньшей вероятностью, чем в первом случае. Но и этого не произошло». Муловский депрессор ядерного поля Оказался неуклюжей самоделкой Ему можно было сопротивляться Это было, кстати, единственное примененное им технологическое новшество Да и то, как видите, несуразное Но было и второе допущение гораздо более уязвимое Селден предположил, что реакции людей на стимулы различного рода Будут оставаться неизменными Если признать, что первое допущение Не может быть нарушено Значит, может быть нарушено второе Некий фактор Должен был перевернуть Дезорганизовать человеческие эмоции Иначе Селдон бы не проиграл И Академия бы не пала Какой мог быть другой фактор, кроме Мула? Ну... «Прав я или нет?» «Есть изъян в моих рассуждениях».